Значилось два телефонных номера. Затем крошечными буквами сообщался адрес. Проспект Портас-до-Сол, дом 4, Алмафа. Ответил официант на вопрос Эстебана, где расположена эта улица, словно три слога объясняли все, и не зачем было продолжать расспросы. Окутанные клубами густого тумана Эстебан пересек площадь Фигейра и дошел до площади Россию. Выше с правой стороны находился замок Святого Георгия. Рядом, словно придавленные чем-то тяжелым, тянулись дома. Эстебан вполне мог проделать весь путь пешком и заодно прочистить бронки, взбираясь на безжалостные лиссабонские холмы. Но под напором особого рода воспоминаний, которые с минувшей ночи преследовали его и заставляли кружить по знакомым местам, возвращаться к знакомым именам и ритуалам, он сел на трамвай номер 28, забитый американцами в белых тапочках. Они с Эвой сошлись во мнении, что Лиссабон открывается тебе лишь тогда, когда ты взираешь на него через трамвайное окошко, словно через смотровую щель, и гладко отшлифованное стекло особым образом преображает даже сам цвет воздуха. Ты как будто плывешь на утлы латчонки и видишь настоящий неприкрашенный Лиссабон. Ты плывешь себе, а за окном разворачивается Движется мимо город-театр, и он подвластен механизму, который управляет сменой сцен-картинок, заполненные чиновниками Семенцово-Серой улицы, компактные белые церкви, неухоженные разваливающиеся дома, как будто брошенные обитателями. Трамвай оставил в стороне по-военному Аляповаты с. И Эстебан отметил, что пока они, жалобно скрипя, сбирались вверх по склону, душа его совершала параллельное восхождение. Она покинула на земле свое прошлое, чтобы устремиться к куда более заманчивому будущему. Во возвращении из этой краткой поездки он увидит Алисию, которая ждет его и готова наконец-то открыть ему свои чувства. Она не позволит глупым и нелепым сомнениям вмешаться в устройство их счастья. Будущее рисовалось ему теперь ровной дорожкой, по которой обстоятельства любезно приглашают его прогуляться. Губы Эстебана сложились в доверчивую улыбку. Он с готовностью принимал гарантии, услужливо подкинутые воображением. Меж тем трамвай, одолев крутой подъем, остановился и изверг наружу обвешенных фотоаппаратами белокорых пенсионеров. Израстовая табличка с надписью «Ларго да спортос до сол» на облупленном, как после бомбежки, фасаде подсказала, что ему тоже пора выходить. Белобрысы и развощокие туристы всем стадом кинулись к смотровой площадке санта Лусия но весьма нелюбезный туман позволил им разглядеть лишь какой-то ватный чук и отдельные фрагменты зданий. Эстебан остановился перед статуей святого Висента, потом поглазел на город, который отсюда рисовался в форме серпа, на черпичной крыше, каскадом спускающейся вниз, кустью тежу. А вот море и порт полностью исчезли, под огромной волной белой пены. Забавы ради он принялся считать колокольни, которые будто митры парили над землей над скопищем приземистых домов. Алфама гармоникой растянулся вниз в сторону берега. Облокотившись на балюстраду, он выкурил сигарету и подумал, что туман делает Лиссабон еще более нереальным — еще более потусторонним, еще более концом земли, отодвинутым на самый край нашего мира. Город невозмутимо застыл,